Наверное, мне все же удалось ненадолго забыться беспокойным сном, потому что прихода госпожи Ленц я не заметила. Она прикоснулась к моему плечу, и я вздрогнула, приходя в себя. Голова раскалывалась, а в глаза словно насыпали песка. В комнате было темно. Насколько я могла судить, стояла глубокая ночь. — Майло? — мгновенно вскинулась я, но экономка грустно покачала головой. — Милорд еще не вернулся. Это было плохо. Очень плохо. Госпожа Ленс протянула мне простую глиняную кружку, от которой знакомо пахло успокоительным отваром. Я удивленно покосилась на экономку. Мне показалось, законники забрали все зелья, что находились в доме. Но женщина не стала вдаваться в объяснение. «Сколько сейчас времени?» — спросила я, медленно глотая горячий отвар. «Начало четвертого, миледи. Первая почтовая карета прибудет около пяти». — Думаю, милорд вернется примерно в это время. Я благодарно улыбнулась экономке за то, что она разбудила меня заранее, чтобы дать время хоть немного привести себя в порядок. Мне это было необходимо, если я выглядела так же плохо, как себя чувствовала. — Я хотела предложить вам, миледи, — проговорила госпожа Ленс, принимая у меня из рук пустую кружку, — сделать кое-что до приезда лорда Майло. Вы бы могли приготовить успокоительную настойку покрепче той, что я дала вам, или что-нибудь бодрящее. Подозреваю, милорд за эту ночь не сомкнул глаз. На кухне уже собрано все необходимое, а я с радостью окажу вам посильную помощь. Сердце горестно сжалось. Как бы мне не хотелось верить в обратное, умом я понимала. Чем больше проходит времени, тем меньше остается шансов, что лорду Кастанеллу удалось добиться немедленного возвращения сына. А значит, хорошие зелья действительно могли понадобиться. Я боялась лишь одного. Если Майло прибудет в поместье не один, а в сопровождении законников, пользоваться свежими зельями окажется неосмотрительно, если не сказать опасно. У меня не было лицензии, и даже такая малость, как хороший укрепляющий отвар, могла в разы ухудшить наше и без того ужасное положение. Со вздохом я подняла усталый взгляд на экономку. «Не уверена, что нам сейчас стоит так рисковать», — виновата сказала я. «Мне запрещено практиковать, и если законники узнают об этом, вам не стоит переживать, миледи!» — Оба зелья достаточно слабы, магии на них уходят самые крохи. А если вдруг кто-нибудь захочет устроить проверку, вы скажете, что их сделала я. Я посмотрела на пожилую экономку с изумлением. — Марта, даже не думайте об этом. Я не собираюсь подставлять вас под удар ради кружки магически усиленного кофе. Госпожа Ленц хитро улыбнулась. — Разве я просила вас об этом, миледи? «Видите ли, я тоже немного зельевар. Магии в моем роду мало, и никто не учил меня ею владеть, как вас, но я имею разрешение на простые преобразования. Господам законникам будет не к чему придраться». Я почувствовала прилив радостного возбуждения от того, что могла заняться делом, неважно каким, лишь бы хоть на время подавить удушающие чувства беспомощности и тревоги за Майлу и Дарана. Торопливо умывшись и переодевшись в чистое платье, я поспешила вслед за экономкой на кухню. Коридоры поместья были темными и безлюдными, остальные слуги, скорее всего, еще спали. Забота госпожи Ленц обо мне и лорде Кастанелло меня по-настоящему тронула. Даже не верилось, что экономка вдруг захотела уйти из дома, где прослужила верой и правдой не один десяток лет. Хотя в чем-то я, безусловно, могла ее понять. Немногим захочется постоянно подвергаться различным опасностям, отравлениям, бесконечным обыскам, внезапным пожарам, и неизвестно, как много напастей ждало нас впереди. Экономка достала несколько удобных чайников и горелку. Она помогла мне растолочь травы с ловкостью, достойной хорошего зельевара, и вскоре заготовки для зелий весело закипали на огне. Я занесла руки над первым сосудом, готовясь к преобразованию. «Мелия просила меня поговорить с вами». Успокаивающее зелье, знакомое до мелочей, не требовало от меня особых усилий, и я могла вести беседу, одновременно перестраивая связи в кипящей жидкости. Она сказала, вы хотите уйти со службы. Экономка кивнула, помешивая зелье. «Мне пришло письмо от младшей дочери. Они с мужем держат ферму не так далеко отсюда. Дочка должна родить в начале лета. Лекарь обещает близнецов, так что моя помощь придется очень кстати. Я вздохнула. — Не хочется вас отпускать, — честно призналась я. — Не знаю, как в сложившихся обстоятельствах мы справимся здесь без вас, но если вы действительно все решили, я не буду препятствовать. Понимаю, в поместье сейчас слишком тревожно. Я поговорю с Майло. — Это подождет, миледи, по крайней мере, до начала лета. «Понимаю, пускать сейчас в дом незнакомого человека — не лучшее решение. За это время я смогу подготовить кого-нибудь из горничных на мое место. Полагаю...» Госпожа Ленс на мгновение задумчиво нахмурилась, не прекращая помешивать зелье. милия вполне подойдет». Она не особенно хороша в записях и подсчетах, но, думаю, нам с Альберто не составит труда обучить ее простейшей грамоте и основам ведения домовой книги. К тому же у нее пытливый ум и хорошая хватка. Да и с вами, миледи, она вполне неплохо ладит. Но и Альберто поможет ей первое время. Служанка улыбнулась лукавой хитринкой и на сердце немного потеплела осознавать, что слуги рассматривают меня как часть семьи лорда Кастанелло, а не временную супругу, которая при первой же возможности покинет поместье, оказалось по-настоящему приятно. Я отняла ладонь от чайника и посмотрела на нее, пытаясь вложить в свой взгляд хоть толику захлестнувшей меня волны благодарности. Спасибо вам, Марта. Это было бы замечательно. В таком случае договорились. Я займусь обучением Мелие. А когда ваши с лордом Майло дела уладятся, мы вернемся к разговору о моем уходе. До тех пор не беспокойтесь, я останусь в поместье, сколько потребуется. Не сговариваясь, мы принялись за следующий отвар.